Глава ч е т в е р т После разговора с Парсом я задачился тем, как раздобыть нужную информацию о Палас-Отеле. Без ответа оставались вопросы, касающиеся Наташи р и ф и Фредди Койла. Рифф получала анонимные письма о том, что у ее мужа интрижка с Джеффом Шортом. Кто-то хотел насолить обоим. А общих знакомых у них было двое. Аниса Хан и Энтони Блик. Я позвонил Анисе. Детектив Констебель Уэйтс, не скажу, что очень рада вас слышать. Если бы ваши клиенты были честны со мной с самого начала, мне бы не пришлось вытягивать из них правду по крупице. Но мы все время возвращаемся к одному и тому же вопросу. как супружеская измена связана с трупом в отеле. Вы хоть немного продвинулись в расследовании. Отдельные факты ни о чем не говорят. Требуется связать их воедино. Мне по-прежнему нужно побеседовать с вашим боссом. Он вернется из Таиланда на следующей неделе. Слишком поздно. В этом деле каждый день возникает что-то новое. Могут пострадать ни в чем не повинные люди. Ладно. сказала Аниса, помолчав. «Но там сейчас глубокая ночь, к тому же я хочу присутствовать при разговоре». Мы условились встретиться завтра в конторе и поговорить с бликом по видеосвязи. Еще я хотел поподробнее расспросить Анису об интрижке, которая происходила у нее под носом. Раздумывая о том, кому могла принадлежать кровь в Мидленде, Я нашел страничку Блика в Фейсбуке и не без разочарования отметил, что он продолжает отдыхать на полную катушку, красуется с голым торсом в окружении уже других тайских девушек».